Глава пятнадцатая. Красный дракон. На ферме Югас Фрикс пролетело несколько месяцев. Серые улицы Мэдлона, вечно зелёный лес, родной дом постепенно стирались из памяти Нейзи. Её забывчивость не пугала бабушку. Наоборот, она помогала ей избегать тревожных разговоров. Иногда были дни, когда забывались не только жизнь в Мэдлоне, но и вещи, события и даже собственное имя, на которое она не сразу откликалась. Однажды Нейзи приснился необычный сон, в котором всё происходило в Грембуль-Норге. Была хорошая погода, дети весело играли во дворах, солнышко светило яркими лучами, птицы пели. А Нейзи оказалась во дворе у дома тёти. На крыльце озабоченно стояла её мама. Позади неё была тётя. Они говорили о чём-то очень важном, но девочка абсолютно ничего не слышала. Вдобавок мама с тётей не замечали её. Эта девочка сразу поняла, когда попыталась обратиться к своей маме. У неё изи складывалось ощущение, что она как зритель смотрит фильм без звука. Девочка внимательно наблюдала за своей мамой, которая взволнованно что-то объясняла тёте. Когда взрослым подошли Роза и Дегри, Мама начала показывать на них пальцем. Наизи подумала: "Наверное, Дегри что-то очень плохое натворила, потому что моя мама не стала бы напрасно так сердиться". Девочка внимательно присмотрелась к Дегри и просто ахнула, увидев её лицо. Всё стало ясно. Мама заметила, что это не настоящая Дегри, а какая-то другая девочка. Мысленно произнесла Наизи: Я ей теперь было страшно смотреть на подругу. От одного взгляда на которую ей становилось не по себе. Девочка попыталась понять, о чём же говорили её мама с тётей, но вдруг ей как-то удалось проникнуть в их речь через свои мысли. "Почему ты не уберегла детей?" возмущённо спросила мама, обращаясь к сестре. "Как не уберегла? Вот же они, живые, и здоровые. А ты смотрела в их глаза?" закричала мама. Роза убежала в дом. А Дегри стала прижиматься к маме и через слёзы начала говорить «Что вы меня гоните? Я же вам не чужая. Зачем вы так со мной поступаете?» Мама же в ответ резко оттолкнула от себя копию, так что та упала на землю и затряслась. Дальше произошло что-то очень странное. Лежащая на земле Дегри стала противной склизкой змеёй, прошипев несколько неразборчивых фраз. Она расставила. Тётя с изумлением посмотрела на то место, где осталась лишь дымящаяся чёрная лужица. Что это было? Не знаю. Но речь сейчас не об этом, а о том, что ты не уберегла. Не только дегрес с Розой, но ещё и мою дочь. Вот скажи мне, где она сейчас? На이지 спросила тётя дрожащим голосом. Мама с гневом посмотрела на Кору. От такого пронзительного взгляда у тёти начала возвращаться память. Наизи. Точно. Наизи, прошептали её губы. Она. Она? Что она? спросила мама. Тётя не могла ничего сказать. Рот её не слушался. Не можешь говорить? А я скажу тебе. Нейзи находится в эфире. Там же и дегрес с розой. Не может этого быть, вскричала тётя. Ты просто не знаешь, что сейчас происходит, продолжала мама. После этих слов она умолкла. Её глаза посмотрели вдаль. Нейзи, которая наблюдала за этим, тоже посмотрела туда. С самого горизонта надвигалась огромная стая воронов из чёрного тумана. Скоро я тебе в доме всё объясню. А теперь давай решать, как мы будем спасать детей, сказала мама, повернувшись к тёте лицом. Мэйзи хотела и дальше слушать, что говорят взрослые, но вдруг время остановилось. Мама, которая хотела договорить фразу, замерла. Тётя тоже неподвижно застыла. Листья, падающие с деревьев, остановились. И парили в воздухе на одном месте, так и не сумев долететь до земли. Дети, играющие на улице, тоже больше не двигались. Собака, лающая на проезжающую машину, умолкла. Всё вокруг разом заледенело в одном мгновении. Рядом с Нези появились большие старинные часы почти в рост самой девочки. Они не тикали. Секундная стрелка не вращалась задорно по циферблату. Минутная не хотела её догонять, а часовая вообще задремала, остановившись на одном месте. Наизи хотела завести эти часы с помощью специальных гирек, висевших рядом с маятником. Но как только она прикоснулась к ним, из земли вырос стол. На столе лежало блюдечко с водой. Пальцы дотронулись до поверхности, в которой моментально появилось отражение будущего. Небо в этом изображении было закрыто тучами и дымом, из которых вылетали яркими вспышками молнии. На город надвигался чёрный туман. Поднимался сильный ветер. Дальше за всем этим последовало землетрясение, из-за чего несколько улиц рассыпались в прах и с грохотом обрушились в расщелины. Толпы людей волнами уносились прочь из этого города. Некоторые в панике прятались в укрытия. Другие спешили уехать подальше от этих мест. На фоне всей этой картины послышался душераздирающий рёв. Гигантский дракон летал над городом, извергая из себя испипаляющий огонь. Пламя съедало всё вокруг. Он приблизился к дому тёти Мама, Нази и тётя в это время собирали вещи, чтобы покинуть город. В этот момент зверь прыгнул с грохотом на крышу их дома. Острыми когтями он повредил черепицу. Мама с Корой успели выбежать из дома и, не оглядываясь назад, поспешили на вокзал. Красный дракон разогнал огромными крыльями чёрный туман, окружавший его, и стал отчетливо виден. Его свирепые глаза смотрели на убегающих. Дракон изверг из своей пасти столб огня прямо в их сторону. Нэйзи в ужасе отвернулась от воды и отшвырнула от себя волшебное блюдечко. «Я не могу на это смотреть», — прошептала она. «Это не настоящее будущее. Наверное, всё это должно будет случиться, если я останусь здесь в эфире. Мне нужно торопиться, пока не поздно». Нэйзи резко проснулась. И я как бы вытолкнула из сна эту ужасную картину. Сердце в груди бешено колотилось. Капельки пота стекали с лба. Девочка была сильно напугана. Но кое-как успокоившись, она вспомнила и повторила себе свои последние слова: "Торопись, наизи, пока не поздно". После она резко встала с кровати и решила, что именно этой ночью отправится в путь на поиски кота. Хоть девочка и не знала, где этот мудрец находится. Но у неё оставалась надежда на то, что это можно будет узнать либо в ближайшей деревне, либо у потеряшек. Девочка начала собираться в дорогу. В её комнате на крючке у входа висела большая сумка. Туда Нейзи собрала всё самое необходимое. Дальше девочке пришлось незаметно прокрасться из своей комнаты в коридор, а затем тихо проскользнуть в кабинет мистера Ойлда. В коридоре был очень скрипучий пол. На이지 пришлось очень медленно по нему ступать, чтобы не нароком не разбудить стариков. В кабинете она взяла карту, которая висела над дедушкиным рабочим столом. Компас На이지 кое-как обнаружила в комоде. Он лежал среди кучи ненужных бумаг. Из еды на кухне девочка взяла только пачку пуговичного печенья, буханку хлеба из губки и термос с питьевой водой. Нейзи со скрипом открыла дверь и уже хотела выйти из дома. Как вдруг неприятный скрежет пробежал по коридору эхом. Не обратив на это внимание, девочка вышла на улицу. Ей в лицо подул свежий чуть прохладный ветерок, а перед глазами... Прямо с порога открылся прекрасный вид на море. На потолке блёкло светило луна. Её отражение в морской воде мутнело и расплывалось рябью по поверхности. Недалеко от дома располагался загон с совцами. Их тела и головы были сделаны из кусочков пластилина, на которые сверху наклеивалась пушистая вата. Хвосты из лиловых ленточек, а ножки из розовых ушных палочек. Дальше шли загоны с коровами и свиньями. Посмотрев в последний раз на ферму, Нейзи перевела взгляд на ручной лифт. С самого края полки можно было увидеть внизу раскачивающийся на волнах небольшой плод из карандашей. На нём-то Нейзи и собиралась уплыть отсюда. Она ступила ногой на деревянный пол лифта и взялась обеими руками за верёвку. Девочка уже была готова спускаться вниз к плоту, как вдруг её остановили словами мистера Ойлда. Подбегая к девочке, он запыхавшись, сказал: "Так и знал, что что-то этой ночью должно случиться". Мызь молчала. Она делала вид, что ничего не понимает. Решила уйти, не попрощавшись. "Из-за страха, что мы тебя не отпустим. Прости меня, дедушка". Но я вдруг поняла, что именно сегодня мне нужно отправляться в дорогу. Могла бы нас предупредить. Я вас не предупредила, потому что боялась. Мы тебя и сами хотели отпустить. Но не буду отрицать, что нам с Меркс это решение далось не просто. Мы тебя очень любим. А память о тебе это единственная ниточка, что связывает нас с реальностью. Сейчас в это жуткое время это самое главное. И другого выхода у нас нет. Мы вынуждены с тобой ненадолго расстаться. Мистер Роулд тяжело вздохнул. Я скажу тебе, где живёт тот мудрец. Это место называется Горные шкафами, и находится оно очень далеко. Наэзи вытащила из сумки карту и раскрыла её. Та была очень старая и потёртая, края растрёпанные, а в некоторых местах на ней и вовсе были дыры. Глаза стали всматриваться в тёмно-коричневый рисунок. Дедушка указал пальцем то место на карте, где располагались горные шкафы. Советую тебе плыть на своём плато в город Вэлблуд. Это плавучий остров. Во время морского прилива он вместе с водой поднимается вверх. На карте он тоже указан. В Велблоде тебе нужно отыскать огромный дирижабль Парнизан. Правда, он не полетит прямо к тому месту, куда тебе нужно, так как его маршрут ведёт к великим ходам, по которым спасают оставшихся в живых потеряшек. Но зато по пути он всё же будет пролетать над горными шкафами, и это твой шанс добраться до места. Я думаю, что тебя смогут там высадить. Мистер Роулд достал из своего кармана несколько монеток и ещё какой-то бумажный свёрток. Развернув его, девочка увидела складной нож. "Береги его", сказал мистер Роулд. Он посмотрел на свои старые выцветшие штанины и добавил: "Знаешь, что, как только ты отправишься в город Велблуд, тебя на каждом шагу будут подстерегать большие опасности. Но ты не обращай на них никакого внимания. Ты вступила в смертельную схватку с красным драконом, и он сделает всё, чтобы тебя погубить. Чтобы никто не вышел из Аэфира живым. Ничего не бойся". потому что вся наша семья, и мы с Меркс, будем незримо оберегать тебя. А теперь, Нейзи, прощай. Скоро мы снова увидимся. «Прощай, дедушка», — сказала Нейзи, положив в сумку карту, нож и несколько монет. Обняв дедушку, девочка начала спускаться на ручном лифте вниз к плоту. Дедушка смотрел на внучку, пока та совсем не исчезла из виду. Его печальный взгляд можно было заметить даже на этих, казалось бы, бездушных пуговицах. Постояв ещё немного на краю, он медленно зашаркал к дому. Пролетела целая неделя. За это время у Наизи закончилась вся еда, не осталось уже ни одной капли воды. 2 дня девочка вообще ничего не ела. но она продолжала плыть. Вскоре её упорство принесло свои плоды. Через несколько дней вечером Нейзи увидела вдалеке очертания плавучего острова. Что-то вроде гигантского плота, на котором располагалась целая куча разнообразных построек из хлама. Их было много, и чтобы все они могли уместиться на ограниченном пространстве, строителям пришлось поставить некоторые из них один на другой. От этого получилась высокая горка-пирамидка. Из центра вершины этой усечённой пирамиды исходили в разные стороны две толстые трубы. Также на этой вершине был вулкан, из которого как из труб валил чёрный дым. От города тянулись в разные стороны длинные доски, и судя по лодкам и яхтам, которые были к ним привязаны, это были причалы. Подплыв к одному из них, Наизи пришвартовала свой плот. Сайдя с него, девочка захотела найти скупщика хлама и продать им хотя бы за небольшую сумму всё это барахло, которое она насобирала по дороге. Ей нужны были деньги, чтобы купить билет на дирижабль Парнизан. А ещё нужно было срочно поесть, так как наизи сильно ослабла от голода. Собрав все оставшиеся силы, девочка, преодолевая смертельную усталость, взяла с плота только самое необходимое то, что она могла унести. и начала продвигаться в направлении города. По деревянным доскам этого причала было не так-то легко идти. Они сильно раскачивались на волнах в море слёз. Брызги пены, иногда попадавшие на кожу девочки, сильно обжигали её. Пройдя по понтонам, девочка вышла в город через открытые ворота. Быстро стемнело. На улицах зажглись фонари. Нейзи с трудом, перебирая ногами, медленно шла по узкому переулку. Местные потеряшки встречались ей на пути. Девочка предлагала им купить свой товар в надежде получить хотя бы что-то взамен. Некоторые покупали её барахло, другие же шарахались в сторону, ускользая из виду в тенях улиц. Нейзи была рада тем небольшим деньгам, полученным ею за собранный хлам. Ей не нужно было узнавать о прохожих, где можно найти забегаловку. Она сама почуяла запах вкусной еды и пошла за ним. Он привёл её прямо к входу. Кафешка, которую девочка скоро увидела, называлась Тантырога. Вся улица города были сконструированы в виде большого лабиринта. В нём можно было легко заблудиться. Подойдя к маленькому домику, от которого так приятно пахло, девочка убедилась, что дверь открыта. Она заглянула в окно для заказов, и тут на неё обрушилась лавина гастрономических ароматов, казавшихся ей в тот момент изысканными. Слюни потекли рекой вниз. Наэзи стал разглядывать меню. Денег хватило только на бумажный лаваш и пластилиновую котлету. Заплатив за вкусное угощение, Наэзи с нескрываемой жадностью начала наслаждаться едой. Наступила ночь. Дождевые тучи заволокли собой всё небо на потолке. Быстрый ветер проникал в узкие лабиринты города и с завываниями носился по ним, обжигая холодом путников, тенями проползающих по узким коридорам. Чайки с тревожными криками летали над бушующим морем. Анези уныло брела по ночным улицам. Девочка дрожала от холода, когда вдруг почувствовала, как на её голову плюхнулось что-то мокрое, но при этом очень горячая. Не обратив на это ни малейшего внимания, она продолжала плестись дальше. Но это повторилось снова. Что-то мокрое и горячее ещё раз упало на нос и слегка обожгло его. Тогда девочка протянула вперёд руку, чтобы проверить, не идёт ли дождь. Как вдруг она вздрогнула от того, что об её нежную ладошку разбились пять огненных капель. Этого было достаточно, чтобы девочка, собрав последние силы, побежала искать место, где она могла бы скрыться от надвигающегося огненного дождя. Маленькие капельки стали барабанить по крышам картонных зданий. От испуга девочка начала метаться в разные стороны в поисках укрытия. Она принялась стучать во все встречающиеся ей по пути двери домов, прося у хозяев впустить её на ночлег. Но никто ей не открыл дверь. Когда же огненная вода стала течь с неба как из ведра. Наизи, как маленький потерявшийся жучок, начала ползать по земле в поисках любой картонки, под которой можно было спастись. Девочка ползла и ползла, а огненные потоки продолжали литься с неба, обжигая всё её тело. Наизи вдруг увидела впереди себя под навесом мусорные баки. Она ринулась к ним, спрятавшись внутри. Девочка забилась в угол контейнера с мусором. Дела наизбы были почти полностью покрыты красными ожогами, которые ужасно болели. Напуганная до смерти, она перевела дух. Таков был её первый вечер в городе Велблут. Невозможно себе представить, как она в таком холодном, сыром, вонючем месте смогла заснуть. Дождь к тому времени заканчивался. Девочка спала недолго. Её разбудили какие-то старые и сломанные вещи. Они сначала с любопытством рассматривали девочку, а потом, когда та их спросила: "Кто вы?", набросились на неё и начали сильно кусать до крови. От боли Нейзи с криком выпрыгнула из мусорного контейнера и принялась сбрасывать их с себя. Маленьких вещей с остервенением кусающих её тело становилось всё больше и больше. Они ото всюду подползали к ней со всех сторон и готовы были разорвать девочку на мелкие куски. Вдруг вспышка яркого света разметала их по углам. Высу채 из мрака незнакомка помогла девочке встать с грязного асфальта. Её одежду закрывал дождевой плащ, сделанный из прозрачных разноцветных фантиков от конфет. На голову был натянут капюшон. Ноги были обуты в походные сапоги. «Ты в порядке?» «Да, спасибо вам», — дрожащим голосом проговорила девочка. Хотя дождь почти закончился, но всё же продолжал чуть накрапывать, оставляя на искусственной коже Нейзи новые ожоги. «Бедняжка, надо быть внимательнее в таких опасных местах», — промолвила незнакомка. Она раскрыла свой плащ и одной его половиной укрыла от дождя Нейзи. Вместе они пошли по лабиринту незнакомого города, освещая темнуту перед собой маленьким старинным фонариком. Куда мы идём? спросила девочка, начиная засыпать на ходу. Мы идём к моей домой, ответила незнакомка. А зачем? Ведь я должна идти к парню за мной. Валяясь с ног от усталости, попыталась возразить Анаизи. Тебе надо отоспаться. Да не нужно мне отсыпаться. "Ей так полно силы", сказав это, девочка начала падать. И если бы незнакомка не подхватила её, то она бы рухнула прямо в грязь. Женщине пришлось нести Найдзи на руках до самого дома, потому что я не хотела избудить спящую. Они погружались в таинственные улицы города Вэлблюда. Становилось всё темнее и темнее. Чёрный дым, шарящий из толстых труб завода, продолжал заполнять собой окружающее пространство. По тёмным уголкам города рыскали хищные вещи, которые поедали всё живое на своём пути. Наступило утро. Открывались торговые лавки, магазинчики, кафешки, забегаловки. Проезжали торговцы, продающие разный хлам. Наизя открыв глаза, увидела, что находится в незнакомом доме. Девочка лежала в своём сине-сером платье на мягкой кровати, укрытая тёплым одеялом. Ожоги от дождя и укусы по всему телу были перебинтованы. Девочка рассматривала комнату. Напротив лица Наиз была окно, занавешенное разноцветными фантиками на верёотках. Они колыхались при каждом движении воздуха. Рядом с кроватью стоял стол, на котором лежали детальки и запчасти от какого-то сломанного механизма. На плите в кастрюльке, позвякивая крышка, варилась каша. Недалеко от входа находился большой картонный шкаф. В нём вместе с одеждой хранились запасы еды. Стены дома состояли из кусочков пластика и цветного стекла. Напротив кровати, где лежала На이지, была дверь, ведущая на улицу. Девочка заметила, как у самого шкафа висело несколько картин с животными, нарисованными в окружении дремучего леса. Девочку так очаровали эти дикие звери, что она встала с кровати и подошла к ним, чтобы получше разглядеть. На первой картине изображалось раннее утро. Там ещё не до конца взошло яркое солнце. Его пока ещё мягкие розовые лучи нежно прикасались к листьям деревьев. Сейчас в тех джунглях всё находилось в тени, так как свет проникал туда очень медленно. Тонкими струйками солнечные лучи высвечивали маленькие полянки, на которых росли прекрасные цветы, источающие волшебные ароматы. Там паслись дикие стада леней. Продолжая углубляться в картину, Найдзи воображала себе, как звучит в тех тропических лесах мелодия природы. состоящая из шелеста листьев, гудения диких пчёл и пения птиц. На следующей картине время плавно перетекало из раннего прохладного утра в знойный жаркий день. Изображалось движение самой необычной жизни. Её потоки начинались с мягкой от перегноя земли, дальше они текли по камням вверх, с них поднимались на высокую траву, а травы на цветы. через глаза которых устремляли свои взоры на тонкие полотна зелени. Их украшали красные, сине-зелёные и золотисто-жёлтые жуки, сидевшие на травинках, как бусины, рассыпанные по поверхности. Но не успев опомниться, жизнь снова отправлялась в путь. Постояв на краю высокого цветка, я её вдруг уносила быстрыми порывами ветра. Она молчалась, без оглядки в даль за стадами диких оленей, которые быстро убегали от страшно голодных тигров. На заднем плане картины можно было увидеть движущих вдали слонов. Эти гиганты, сравнимые с горами, медленно, не спеша брели, а сказать точнее, плыли в таинственный лес. На третьем изображении на деревьях сидели птицы, О, как же они были тонко нарисованы! Каждое их пёрышко на тельце, крылышках, хохолке и хвостике было настоящим. В их песнях билось счастье. Соседями птиц были обезьяны. Весело переговариваясь между собой, они иногда противно кричали, тем самым пугая до смерти мелких попугаев. Когда наизина на них посмотрела, то обезьянки умолкли и быстро попрятались в укрытие. На этом движение на картинах закончилось. Возможно, потому что девочка вдруг услышала, как кто-то подошёл к комнате, чья-то рука уже прикоснулась к дверной ручке. Нейзи бросила рассматривать картины и быстро побежала к кровати. Эта сцена напомнила ей ту, которая происходила с ней когда-то в Мэдлоне. Нейзи приблизилась к кровати, а на ней был беспорядок. Белое одеяло лежало смято, как и подушка. Притворившись на кровати спящей, девочка изредка приоткрывала глаза, чтобы посмотреть на то, что сейчас войдёт в комнату. Дверь распахнулась, а за ней стояла незнакомка, которая вчера послала девочку. "Любишь поваляться в постели?" "Я тоже люблю", сказала женщина. Девочка, приоткрыв глаза, стала рассматривать её лицо. Оно было бледным, на нём, как на прекрасном блюдце, красовались карие глаза. Тонкие губы и изящный нос. На её голове были аккуратно уложены длинные тёмные волосы. Стройная фигура облачалась в нежно-голубое платье с белым пояском. На ногах были обуты сапоги. Эта женщина сильно напоминала Нейзи её маму. «Ты так и будешь лежать? Завтракать уже давно пора», — сказала незнакомка. Она взяла с плиты кастрюлю с кашей, тарелки и ложки, после чего вышла на крыльцо. Наизата скриво посмотрела ей вслед. Сначала девочка была рада, что эта незнакомка спасла ей жизнь и приютила её у себя в доме, но потом она встревожилась, засунув руку в карман своего платья, проверяя его содержимое. Там, где должны были лежать деньги, было пусто. В сумочке тоже ничего не нашла. Все вещи пропали. Она, встав с постели, стала искать их по всей комнате, но их нигде не было. Босяком Наизи с пустой сумкой в руках вышла из дома на крыльцо. Там стоял обеденный стол, накрытый синей скатертью. Рядом на стуле сидела незнакомка. Она ела кашу из карандашных стружек. А вот и ты, присаживайся. Где мои вещи? возмутилась Наизи. Они промокли от дождя. Запасное платье сушится там на верёвке, а карта и компас сильно повредились. Я их решила пока убрать в комод, чтобы просушить. Но ты не переживай, я у тебя ничего не украла. Всё лежит в комоде и на заднем дворе. Но лучше давай садись быстрее завтракать. Тебе нужно восстановиться после вчерашнего. Наизи послушно села за стол. Руки стали накладывать горячую кашу, от которой шёл белый пар. На первый взгляд еда должна была быть съедобной. Но есть эту вязкую жижу оказалось невозможно. Она либо склеивала рот изнутри, либо застревала в зубах. Правда, отказаться от завтрака Нези посчитала невежливым. Поэтому пришлось всё с трудом проглотить. Нравится каша? Угу. Через силу пробубнила Нези. Её рот начал склеиваться. Правда же каша очень липкая. Такое её свойство, ничего не поделаешь, сказала незнакомка. После завтрака промой хорошенько рот специальным раствором, и он сразу расклеится, со смешком прибавила она. Девочка по совету незнакомки вымыла рот и продолжил разговор. Забыла представиться. Меня зовут Надеи. Ой, то есть Нада. А меня Алевтина. Но чаще меня зовут Профинат. Спасибо вам, Алевтина, за то, что вы меня спасли от этих, ну, вещей. Это были энергоеды, или, проще говоря, ослабевшие потеряшки. Они нападают на таких, как ты, чтобы забрать у них последнюю энергию. От этого и произошло такое название энергоед. Но почему-то они боятся света. Поэтому лучше ходить только по освещённым улицам или носить с собой фонарик. Спасибо вам, что дали мне отдохнуть после долгого пути в вашем доме. Да не за что. Нет, правда, спасибо. Потому что вы первая, кто здесь ко мне проявил доброту. Конечно. Потому что это город Вэлблут. Здесь почти никто друг другу не помогает и не для кого ничего не делает. Когда я вчера шла по тёмному переулку, то заметила, как энергоеды на тебя набросились. Мне стало жалко тебя. И я решила тебе помочь. Город Велблут, несмотря на опасности, очень популярен у нашем мире. Когда начался потоп, то все ринулись сюда и в похожие плавучие города. Судя по тому, что ты пока выглядишь как человек и почти об этом ничего не знаешь, ты недавно появилась в эфире, сказала Алевтина. Ну, относительно. А можно кое-что уточнить? В каком-то смысле я пока выгляжу как человек, просто в эфире потеряшки перестают выглядеть как люди. Они постепенно становятся вещами. И это, к сожалению, неизбежно. И даже я стану вещью. Ну да. А вдруг я скоро обернусь каким-нибудь грязным башмаком? И что же тогда делать? воскликнула девочка. Не, да успокойся. Трансформация происходит очень медленно. должно пройти несколько лет, чтобы превратиться в башмак, э, то есть в вещь. Можно кое-что ещё у вас спрошу. Какие от этого могут быть последствия? Человек, ставший вещью, в первую очередь забывает о реальности и своих близких. После забывается собственное имя и так далее. Это продолжается до следующего этапа превращения из вещи в животное. когда человек забывает абсолютно всё. Под это же Алевтина. Девочка резко побледнела и упала со стула в обморок. Надо ж то с тобой. Приди в себя, сказала громким голосом женщина, брызгая на её лицо водой. Она изячнулась. Тебе нечего бояться. Для таких вот людей придумали специальные отгороженные фермы. В городах отлавливают этих зверей и помещают туда. Ближайшие к нам фермы — это Бильта, Дон, Сицель, Локуд, Югос Фрикс, Шок Матрон и небольшая ферма Феврон. Так что нам опасность не грозит. — Югос Фрикс? — Да. А что? — Там работают фермерами моя бабушка и дедушка. Я, кстати, оттуда и приплыла в этот город. — А там хорошо? — Очень. — Если на ферме было так хорошо... «Зачем же ты тогда оказалась в Вэлблуде?» «Мне нужно найти кота-мудреца, который даст мне один совет. Он живёт очень далеко, на горных шкафах. Но чтобы мне туда попасть, я должна полететь на дирижабле парни Зан», — объяснила Нейзи. «А хватит ли тебе денег на билет? Ведь он очень дорого стоит». «У меня есть с собой немного», — сказала девочка, вынув из кармана несколько золотых монет. Этого не хватит. Билет очень дорогой, сказала женщина и посмотрела на ноги девочки. Та стояла босиком. Отправляешься в далёкий путь без ботинок? Это же просто смешно и опасно. На вот, возьми мои. Алевтина сняла свои сапоги и отдала девочке. А как же вы? Эти сапоги специально для таких походов и путешествий предназначены. А я уже никуда не хожу. Сижу дома. Тебя они будут нужнее. Ты мне понравилась. И я решила отдать тебе часть своих накоплений, чтобы ты могла купить заветный билет. Но в обмен на это я прошу тебя, когда ты доберёшься до мудреца, получить от него советы и для меня тоже. Хорошо? Ради какого-то совета вы дарите мне свою помощь и ценности? Помогаете какой-то совсем незнакомой вам девочке? Вы не боитесь, что я могу вас обмануть? А ты что, врунишка? Нет, но тогда никаких но. Купишь себе билет и прямиком на Парнизан. А когда узнаешь ответ на мой вопрос от того мудреца, то отправь его мне, пожалуйста, по почте. Договорила Алевтина, вставая из-за стола. Понеся из дома компактную коробочку, женщина сказала Наизе: Вот тебе 15 пулов. С твоими пятью получится 20. Столько же стоит билет. Я сейчас узнаю время вылета дирижабля. Мы совсем недавно с вами встретились, а вы уже такими дорогими вещами мне помогаете. Скажите мне откровенно, почему? Жаль, что ты меня совсем не помнишь, Наэзи. Очень жаль. А ведь я тебя сразу узнала. Я была вашей соседкой и лучшей подругой твоей мамы в Медлане. Ну, мне и пришло в голову, что я, как твой мамин друг, обязана тебе помочь. Ладно, перейдём к делу. Пока я буду выяснять время вылета дирижабля, то куплю за одно билет, ну, чтобы тебе не ходить. А ты пока отдыхай, набирайся сил. Хорошо, сказала девочка. Алевтина стала собираться в город. Обув маленькие тёмно-зелёные ботиночки, Анна надела сверху на платье тёплую кофту и с сумкой в руках ушла в запутанные лабиры тёмных улиц. Аня же осталась дома одна. Пока было время, она решила собрать свои вещи и сложить их в сумку. Девочка сначала сняла запасное платье, которое сушилось на верёвке, потом нашла в комоде компас, карту и дедушкин нож. Собрав все вещи в сумку, Аня вернулась обратно за обеденный стол. Там девочка почти в полной тишине внимательно разглядывала карту. Она нарисовала на ней огромный дережабль Парнизан. Затем девочка прочертила от него красным карандашом прямую пунктирную линию, которая тянулась до самых горных шкафов. Наизи не представляла себе, что сказанное дедушкой про неприятности вот-вот могло произойти на его. Пока же она сидя за столом планировала, как всё будет происходить. Довольно скоро прибежала с билетом в руках Алевтина и с красным лицом, запыхаясь, сказала, что дирижабль отправляется в путь прямо сейчас. После такого заявления девочка с женщиной бегом рванулись по мосту из города на специальную площадку, откуда должен был с минуты на минуту улетать парня-зан. На площадке было очень много потеряшек, которые толпами поднимались по лестнице внутрь дирижабля. Найзи и Алевтина ускорились. Женщина на бегу засунула девочке в сумку записку с вопросом, который она хотела задать мудрецу. И в последний момент, когда уже убирали трап, девочка быстренько поднялась, протискиваясь сквозь толпу потеряшек. У неё проверили билет, и она зашла в гондолу Дережабля. Оттуда она вышла в коридор, где находились удобные кресла. Заняв самое близкое к входу место, девочка посмотрела в окно. Она увидела, как убрали длинный трап. И дирижабль стал медленно подниматься вверх, отдаляясь от земли. Рядом с девочкой никто не сидел. Её этот факт очень обрадовал. Все же другие места были заняты незнакомыми потеряшками. Там были утюги и чайники разных мастей с маленькими чашечками и чемоданы полные всякого хлама. Но она и зене обращала на них никакого внимания. Сегодня она была просто счастлива. Ведь с неё всё получилось. Путешествие длилось уже несколько дней. И вот в один из таких дней, а точнее, сказать, ночью, начал идти сильный огненный дождь. Дережабль пролетал над высокими скалами. Собственно, это были не скалы, а башни, возвышающиеся в море слёз. Они являлись границей обороны королевства Бумажик, о котором скоро пойдёт речь. Перелёт через этот перевал, шедший прямиком к подоконнику, где находились великие ходы переселенцев, был очень опасен. Об этом гласила старинная легенда. Когда принцесса пыталась переделать эфир, она создала для этой цели могучих титанов-воинов. Они выполняли всё, что она им приказывала. Но после того, как мир был до неузнаваемости переделан, принцесса куда-то пропала и начался великий потоп. Так как титаны были гигантскими машинами, они начали ломаться и ржаветь. Вода поднималась быстро, и из маленьких луж на полу образовалось огромное море слёз, а от титанов остались лишь мёртвые конструкции. В том месте начали пропадать суда с эмигрантами и переселенцами. Говорят, что оставшиеся в живых титаны были тому причиной. Но не знаю, они точно не смогли бы сами ничего сделать. Наверное, ими кто-то тайно управлял? Вернёмся к тому самому моменту, когда за окнами дирижабля шёл дождь, а Наизи сидела на в своём кресле, никак не могла уснуть. Ей мешало странное чувство, которое говорило, что что-то обязательно должно произойти. Наизи оглядывалась по сторонам, как бы пытаясь себя уговорить, что всё будет хорошо. Но посмотрев в окно, она всё сразу поняла. Начался настоящий шторм. Волны с каждой секундой взмывались всё выше и выше. казалось, что они вот-вот дотянутся до небес на потолке комнаты. Выглянув ещё раз из окна, девочка посмотрела вниз и увидела, как среди волн начала появляться огромная фигура. Кто-то огромный пытался подняться с дна. Сначала вылезали плечи, на которых держались головы, за ними кое-как вставали железные тела, к которым прикреплялись щупальца. Потом Целиком поднялись из воды гиганты. Это были те самые титаны. Они как горы вырастали на пути дережабля. Все потеряшки быстро проснулись, увидев, что происходит за окнами. Они сильно встревожились. Стюардесса милая шляпка пыталась их успокоить, но ничего не помогало. Наизя поняла, что резкое появление титанов связано с теми неприятностями, о которых говорил её дедушка. Несколько раз парни занаудавалось уворачиваться от их ударов, но удача не могла длиться вечно. Дережабль, пролетевший недалеко от одного из титанов, был откинут его рукой как теннисный мячик. Он отскочил от удара в сторону и на огромной скорости врезался в башню. От столкновения загорелся огонь. Внутри парня зана начался пожар и паника. Потеряшки начали выпрыгивать через аварийные выходы вниз. Большая часть потеряшек погибла. Дережабль потерял управление и с грохотом упал в море слёз. Под руководством капитана, который выжил, оставшиеся стали спускаться по лестнице внутрь крепости к отсекам с лодками. Поблизости от сторожевых башен находился остров, на котором была деревня, и там могли спрятаться потеряшки. Идея перебраться в эту деревню была хорошей, но пока продолжалась война между титанами, Сделать это было очень сложно. Также было небезопасно оставаться в башне. Пришлось выжидать момент, в который будет возможно спустить лодки на воду и отплыть к спасительному острову. И вот когда после битвы десяти титанов осталось всего три, и находились они далеко от той башни, где прятались по терешке, капитан дал команду спустить лодки и отплыть к острову. Все плывущие в лодках терпели ожоги от капель дождя. В путь пришлось долго, так как продираться через сильные волны было очень тяжело. Титаны в борьбе упали в воду, из-за этого создалась огромная волна, которая подхватила и понесла за собой маленькие лодки. Она с большой скоростью мчала их в сторону острова. Несколько лодок по пути разбились об острые скалы. Ещё две перевернулись и утонули, и только одна шлюпка уцелела. В ней находились капитан, Нези и пять взрослых потеряшек. Лодка успешно приблизилась к берегу. Капитан помог всем выйти из шлюпки, и они направились в деревню. Здесь мы перенесёмся в другое место и посмотрим, что происходило в данный момент у Дегри. Она, как мы помним, попала из белой пустоты в эфир. Девочка переместилась на большую лесную поляну. Лёжа на колючей траве, Дегри стала оглядываться по сторонам. Она поняла, что этот лес не совсем обычный. Он был полностью сделан из бумаги. От гигантских деревьев до зелёной травы, на которой сейчас лежала девочка. Стволы ёлок состояли из скрученных и исписанных бумажных листов. Иголки на ветках на ощупь были совсем не колючие. Повсюду валялись камни из скомканных бумажек. Кругом было белым-бело, как зимой. Не хватало только падающих с неба бумажных снежинок. В лесу ещё можно было обнаружить большие книги, они открывались и закрывались сами собой. Из них вылетали птицами волшебные сказки, которые могли ветерком пролетать рядом с тобой, на шёптывая на ушко свои загадочные истории. Девочка встала на ноги. Сердце подсказывало ей идти прямо в тёмную чащу леса, и она без промедления пошла туда. Ей приходилось прорываться через заросли деревьев и перешагивать толстые корни. Она двигалась вперёд, даже если у неё и на пути попадались заросли колючих и обжигающих растений. Девочка желала найти свою подругу. Чем дальше Дегри прорывалась сквозь непролазные заросли джунглей, тем сложнее становился её путь. Девочка вышла на бумажную тропинку. Она зашагала быстрее, так как сердце говорило ей, что Нези уже где-то рядом. Вдруг на тропинку выпрогнул волк. Он угрожающе зарычал, готовясь броситься на неё. Сначала Дегри испугалась, но потом, пересилив свой страх, двинулась прямо на дикого зверя. Волк съёжился и исчез чёрным дымом. Дегри пошла дальше. Начало темнеть. и девочка захотела отдохнуть. Огонь развести было невозможно из-за отсутствия спичек. Сев под ёлку, она попыталась заснуть, но у неё это не выходило, потому что было очень холодно. Надвигалась ночь. Рядом слышался вой диких зверей. Дегри, прижавшись к стволу сосны, услышала, что неподалёку от неё кто-то шёл, бормоча какие-то слова. Дэгри посмотрела в сторону идущего и увидела там маленький огонёк. Люди, сказала обрадовавшись девочка. От этого у неё прибавились силы, и она побежала навстречу. Свет приближался. Но, подбежав к нему на расстоянии вытянутой руки, девочка остановилась. Огонёк, который Дэгри видела, оказался какой-то светящейся бумажкой. Выглядела она как прямоугольный обрывок бумаги с ножками. Лица у этого диковидного человечка не было. Зато по всему его телу было вертикально написано предложение. Он отобрал власть у принцессы и удерживает мир под своим контролем, прочитала Дегри. Она захотела взять листок в руки, но он стал убегать от девочки. Дегри побежала за ним. К счастью, квачок бумаги бегал плохо, и догре его с лёгкостью догнала. Теперь у девочки был хоть какой-то источник света, чтобы передвигаться во мраке. По пути она встретила ещё несколько таких же квачков бумаги, на которых было написано: "Но, побоявшись потерять свою семью, девочка оставила свою копию в эфире, которая впоследствии стала принцессой". И ещё, когда красный дракон выберется в реальность, он внесёт в неё беспорядок и раздор. Данные предложения очень заинтересовали девочку. Она собирала и собирала эти бумажки, и их стало в конечном итоге семь. Незаметно наступило утро. Солнышко выплыло на белый потолок. Девочка всю ночь не спала, а только и делала, что шла и собирала отрывки одного большого текста. Поспав немного, Дегре ещё раз попробовала соединить все бумажки в одно целое. У неё это получилось не сразу. Через какое-то время вышло вот что. Всё началось с того, что девочка нашла необычное место, которое называлось Эфир. Она захотела стать принцессой. Но, побоявшись потерять свою семью, девочка оставила себя в эфире в виде копии, которая впоследствии стала принцессой. Сама же девочка-создательница ушла жить обратно в реальность. Но она не знала, что во время её отсутствия в эфире объявился Красный дракон. Он отобрал власти принцессы и стал держать тот мир под своим контролем. На дракону показалось мало того, что он имел, и ему вздумалось захватить реальность тоже. Так как у него пока было мало сил, дракон заманивал людей в эфир, чтобы напитаться их энергией. От этого люди становились вещами, а в скором времени превращались в животных. Когда же красный дракон полностью окрепнет и выберется в реальность, он принесёт с собой ужас и мрак. Для этого текста не хватало последнего отрывка, его Дягряне где не могла найти. Положив текст в карман, девочка продолжила идти через гущу леса в ту сторону, куда её тянуло сердце. Вскорен времени она вышла из леса и пошла по дорожке. А в это время в деревне принимали уцелевших с парнизона. Для потеряшек выделили временное жильё, где они смогли хорошенько выспаться. На следующие день их накормили. Капитан стал рассказывать про то, что с ними случилось на дирижабле, что большая часть его команды и пассажиров погибли в море. Анаизи по завтракам поспешила узнать от местных жителей, на каком острове они находятся. Ей отвечали, что этот остров называется Мипулай, и он принадлежит королевству бумаги. Как же обрадовалась девочка, увидя на своей карте этот остров, располагавшийся недалеко от горных шкафов. Нейзи решила, что именно сегодня она поплывёт к ним. Но для того, чтобы отправиться туда, нужна была лодка. Пришлось взять её на прокат у одной старой потеряшки по имени Тулам. Её лодка находилась у пирса на реке Титс. дойти до которого можно было только по дорожке через лес. Мейзи вместе с туламом, которая показывала ей дорогу, весело шагала к персу. При входе в лес на первом дереве была приделана табличка со стихами. Птицы следят за порядком, другая птица летит охладиться. Охраняют весь лес две птицы. Храбрые, как огонь, весь космос и землю родную. Девочка читала эти стихи и думала, что бы они могли означать. И в этот момент она вдалеке увидела Дегри. На мгновение она подумала, что ей это показалось, но когда та стала приближаться, то не осталось никаких сомнений. Это была именно она. Дегри её тоже увидела и сразу бросилась к ней навстречу. Неизи радостно крикнула Дегри, подбежав к своей подруге. Она обняла её крепко-крепко. "Нейзи, нейзичка моя, наконец-то я тебя нашла, настоящую", кричала от радости девочка. "Да я Гри, откуда ты здесь?" удивилась Нейзи. "Ты же должна быть с тётей". "Должна, но вы я больше не могу её терпеть, она меня замучила". После того, как она стала утверждать, что ты плод моего воображения, я забеспокоилась о тебе ещё сильнее. Наэзи стояла в шоке. Мне не нужен эфир с его чудесами. Я пришла сюда только за тобой, чтобы попробовать вернуться вместе обратно в реальность, потому что там дела сейчас плохи. Как я уже сказала, тётя забыла не только тебя, она стала забывать и всё подряд. Твоя мама заболела. А самое главное, я без тебя не могу. Каждый день думаю, как же там Наэзи Не сдержалась и пошла на твои поиски вместе с Розой. С Розой? А кто это? Моя бывшая подруга, которая осталась в белой пустоте. Где? Где? Ну, на первом этапе эфира, как я поняла. Ужас, там же очень опасно. Почему? Ну, там кое-кто живёт. Я с этим кое-кто уже встречалась. Кстати, это он перенёс меня сюда. — проговорила Дегри. — Мне так страшно. Раз решилась пройти за мной в такое, значит, не испугалась. Не испугалась, а теперь боюсь. Потому что думаю, как мы с тобой обратно выберемся. Только не отказывайся, Нейзи. Это надо не только мне, но и твоей маме. За время пребывания здесь я увидела, что в настоящей реальности жить лучше. так как оказалось, что всё то, что я себе до этого напредставляла, было, мягко скажем, несоответствующим действительности. Здесь никто не имеет жизни, кроме какой-то принцессы». «Принцессы? «О, она давно уже ничем не правит», — сказала Дегри. Девочка достала из кармана бумажку, которую она нашла в лесу, и показала Нейзи. Та, прочитав её, ещё больше удивилась. Здесь теперь правит Красный дракон, объясняла Дегре. Об этом я раньше только догадывалась, пробубнила На이지. Представляешь себе, что будет, если этот дракон выберется в нашу реальность? Как сказано в той легенде, он принесёт туда ужас и мрак, и станет всё, как в моём сне, проговорила На이지. Нужно срочно искать ключи для двери, которая может нас вытащить из эфира. А эта дверь, она где находится? В той белой пустоте, где твоя роза осталась. Мы её открыли, и за ней кроме черноты ничего не было. Нет. У вас была какая-то другая дверь. Нужная без ключа не откроется. Хорошо. А где мы эти ключи искать будем? спросила Дэгрей, иногда поглядывая на Тулам, которая терпеливо ждала, когда они продолжат двигаться к Персу. Нам поможет кот Мудрец. Он недалеко от этой деревни живёт. Он всё видит с горных шкафов и всё знает, где что находится. Мы шли с Туламом на пирс, чтобы поплыть на лодке к тому месту. "Но теперь, я думаю, что нужно туда отправиться только после того, как ты отдохнёшь", сказала На이지. Дагри устало кивнула. Они вернулись в дом. На이지 помогла своей подруге переодеться в чистую одежду и лечь спать. Пока дегрядь отдыхала, девочка разбирала все свои вещи в сумке. Случайно она нашла записку от Элфтины. Тот вопрос, который хотела задать женщина, был у ней в руках. Теперь она могла хоть как-то отблагодарить её за доброту, которую та проявила для девочки в городе Велблуд. В сумке нашлось ещё 3 золотых пула и запасное голубое платье. Одев его, девочка встала перед зеркалом, чтобы посмотреть на себя. Она увидела в нём красавицу с золотыми кудрями и голубыми, как небо, глазами. В сумке также продолжали лежать нож, карта и компас. Для такого важного похода девочке пришлось взять буханку хлеба и бутылку с черно-смородиновым соком. Найзи также не забыла подготовить для своей подруги новую одежду, так как у Дегри она была совсем изодранной. За один золотой пол девочка купила розово-бордовое платье с жёлтенькими цветочками наподобие адовантиков и мятно-зелёные ботиночки. Когда Дегри как следует отдохнула, переоделась и перекусила, она с Наизей Тулам вернулась на пирс. Лодка была хорошая, белая. Сев в неё, Наизей и Дегри начали грести. Конечно, это занятие было не из простых, но Им не хотелось тратить последние деньги на то, чтобы туламот везла их к горным шкафам, когда они и сами немного потрудившись, могли приплыть к нужному месту. Отдаляясь от островов и пулай, девочки гребли по быстрой реке в туманное озеро. Медленно, наверное, лодка приближалась к подножию горных шкафов. Конечно, по названию можно было подумать, что там их было несколько, но на самом деле там стоял всего лишь один шкаф. которая окружали со всех сторон высокие горы. Их вершины были не видны в пушистых облаках-потолка. Лодка пристала к берегу. Оттащив подальше от воды транспорт подружки, пошли к подножию горы. С самого верха играла успокаивающая музыка арфы. "Наизи", говорил Дэгри. "А ты что так прямо и спросишь у мудреца, как нам раздобыть ключи, да?" Нужно как-нибудь попроще изложить свой вопрос. Поэтому, наверное, скажем так, как ты сейчас предложила, проговорила Наэзи. Подружки уже подходили к горному шкафу. "И как нам туда взобраться?" поинтересовалась Дегри. "Не знаю. Может, здесь есть какая-нибудь лестница?" "Да нет тут никакой лестницы. Мне интересно, а зачем этот мудрец вообще на этот шкаф забрался?" Ну, наверное, чтобы он смог с него всё видеть, объясняла Нези. Пока она говорила, Дегри заметила рядом с собой заросший плющом столб. Убрав с него растения, девочка увидела надпись: "Кричите изо всех сил, нам нужно к мудрецу". После чего Дегри закричала данные ей слова: "Эй, мудрец! Если ты настолько мудрый, то прими нас к себе и ответь нам на наши вопросы!" кричала она. Мигом всё затряслось, от этого девочки упали на землю. Посмотрев наверх, Мейзи с испугом увидела, как со шкафа вниз потянулась чья-то огромная белая рука. Она приблизилась к девочкам и аккуратно их взяла. Потом подняла на самый верх. Кто-то очень большой поставил девочек на край шкафа. И это была статуя. Она встала и продолжила играть в нарды. Рядом с ней восседал на довольно пышной подушке кот, который был в 10 раз больше девочек. Он сидел в позе лотоса с нахмурившейся мордочкой. Глаза у него были закрыты. Наизя подумала, что мудрец спит из-за того, что он громко храпел. Э-э, м-м, многоуважаемый мудрец, «Можно вам задать несколько вопросов?» — скромно спросила Нейзи. «Он тебя не слышит. Мы же для него попросту как муравьи. А тем более он ещё и спит. Надо бы его как-нибудь разбудить», — предложила Дегри. «Не будем же ему лезть к его уху». «Нет, конечно, надо попросить ту статую, чтобы она его разбудила», — предложила Дегри. «Мисс, не могли бы вы разбудить этого мудреца?» сказала девочка. Сстояй послушно разбудила спящего кота, пощипав его брюшко. Тот широко зевнул во всю пасть. Санливо он посмотрел на девочек. Многоуважаемый мудрец, дайте нам совет. Где можно найти ключи для двери, ведущей из эфира в реальность? Кот задумчиво продолжал смотреть. М-м, мы ждём от вас ответа, проговорила Дегри. Кот молчал. Почему он ничего не говорит? удивилась девочка. Наверное, он забыл русский язык, ответила Наиди. Эй! Мы вообще-то с тобой разговариваем. Кот на эти слова только потянулся и промурлыкал. Он издевается над нами. Наиди, а может, это обычный кот, только очень большого размера. Мысль, конечно, интересная, просто тогда почему все о нём говорят, что он мудрец? Я этого не знаю. Но точно, что это простой кот. Тем временем мудрец стал играть с клубком ниток, не обращая никакого внимания на подружек. Он настолько мудр, поэтому и не даёт никаких советов, сказала статуя. Такой путь я проделала до этих горных шкафов. И оказалось всё зря, горевала Наэзи. Наэзи, да не расстраивайся. Поищем эти ключи сами, утешала подругу Дегре. Теперь из-за меня и реальность, и мама с тётей в опасности. Что же делать? Куда идти? Эта проклятая принцесса тоже не смогла уберечь своё королевство от дракона. Наэзи посмотрела вдаль, и увидела, как там что-то сверкнуло. «Дегри, взгляни-ка на это. Ты говоришь об этой искорке?» «Да, о ней». «Эм... Мисс Статуя, а что это там за искорка такая?» «Не знаю. Скорее всего, это зеркало, которое раньше показывало то, что происходит в реальности. Но лучше вам туда не ходить, потому что находится оно в пустыне лабиринта». «Зеркало, показывающее реальность?» Хм. Задумалась, Нези. Нези, не говори, что ты хочешь к нему пойти. Я уже видела такое зеркало, и ничего хорошего оно мне не принесло. Давай-ка лучше вернёмся обратно в деревню. Пожалуйста, мы только одним глазком поглядим на него. Ладно, посмотрим и сразу вернёмся в деревню. Правда, идти в такую даль мне очень не хочется. Дегри, почему ты думаешь, что мы пойдём пешком? Ведь мы можем с тобой полететь. На чём же интересно? На бумажном самолётике. Просто и гениально, проговорила Найдзи. Она взяла листок бумаги из пачки, которая лежала недалеко от ног статуи, и начала мастерить самолётик. Через минуту у подружек появился летательный аппарат. Я на этом полечу. Хочешь оставаться в этой странной компании, пожалуйста. Только я не уверена, что ты меня снова найдёшь. Дегри вздохнула. «Куда садиться?» «Да вот сюда», — сказала Нейзи, показывая пальцем на начало самолётика. Дегри пришлось не сесть, а лечь на его поверхность, потому что так было удобно и держаться за края бумаги. На оставшейся половинке расположилась Нейзи. Место, конечно, было не таким удобным, как у Дегри, но зато именно там можно было управлять летательным аппаратом. Девочки не заметили, как кот, который мирно играл со клубком, резко посмотрел в их сторону. Он бросил возню и зашипел на подружек. Пим. Пимик. Перестань шипеть на наших гостей. Это неприлично такому мудрецу так себя вести. Пимик, успокойся. Они же тебе ничего не сделали. Пыталась успокоить кота статая Но тот вместо того, чтобы успокоиться и лечь на место, кинулся на девочек. На이지 быстро как могла оттолкнулась от края шкафа и с потоками воздуха унеслась вместе с Дегри подальше от этого места. Кот махнул гигантской лапой, но не успел вцепиться когтями в улетающий самолётик. Вот только сам с размаха чуть не свалился со шкафа прямо в воду. А На이지 с Дегри уже летели к тому маленькому огоньку. Как же было приятно быстро лететь в воздухе наравне с ветром. Парить в облаках словно птица, легко и свободно, забывая обо всём на свете. На이지 за время полёта думала, что если они не найдут ключи для двери, чтобы выбраться из эфира, то хотя бы узнают, что происходит сейчас в реальности с её родными. Самолетik плавно приземлился прямо перед зеркалом. Спрыгнув с него, На이지 сразу побежала к зеркалу. став напротив него, девочка увидела в нём только своё отражение. Как эта штука работает, нервно спросила она. А откуда я знаю? ответила та, пожав плечами. Если оно не работает, то давай тогда лучше вернёмся в деревню, посоветовала Дегре. Но девочка не слушала свою подругу. Она пыталась разобраться. На Езе заметила с самого края зеркала пластину, на которой была выемка для руки. Вставив в неё руку, девочка заметила в отражении, как на экране телевизора плавно появлялось изображение. Там происходило следующее. Утром, как обычно, после завтрака тётя Кора пила чашечку горячего кофе, её глаза смотрели в открытое окно. Там проезжал поезд, за которым вдогонку летели сухие листья. Со второго этажа в торопях спускалась мама Нейзи, которая приехала погостить. Она вошла в кухню и села за столик вместе с тётей. Приятного аппетита, сказала тётя сестре. Спасибо. Извини, что я долго не вставала. Да ничего. Тётя вышла из-за стола и пошла на улицу, чтобы взять из почтового ящика газеты и письма. Взяв газету и несколько писем, тётя вернулась в дом. На вот, держи, сказала Кора, протягивая маме газету, а та начала читать. Что пишут? Поинтересовалась тётя. Мама Надежда склеиво перевела взгляд с газеты на собеседницу. Жуткие вещи происходят. Хорошо, что пока с нами этого не случилось. Это пока. Скоро и к нам всё придёт. Думаешь? Нет, я не думаю, я знаю. И что же будет, а? Посмотрим, промолвила мама. Я не могу поверить, что это чудовище переберётся сюда, в Грэмбульнорк. А ты как думала? Всё тогда сразу закончится? Нет. Это будет продолжаться до тех пор, пока не сбудется пророчество. Тётя со вздухом села обратно за стол. Если здесь в реальности творятся такие страшные вещи, то что же происходит тогда в эфире с Нейзи, Дегри и Розой? Мама промолчала, но потом решила сказать: "Слушай, Кора, слушай меня внимательно. Я чувствую, что именно сегодня наш город будет у него в плену. Всё сгорит в красном огне". "Хватит, я не желаю это слушать", возмутилась тётя. "И всё же я скажу. Нам нужно продолжать поиски пропавших детей. В каком-то смысле. Не хочешь ли ты сказать: "Да"? «К сожалению, да», — проговорила мама Нейзи. Она посмотрела в окно и увидела, как с линии горизонта летел в город чёрный туман. На этом зеркало перестало показывать реальность. «Нейзи», — сказала Дегри, подходя к своей подруге, — «моя мама, она сегодня вечером, а она...» Не могла договорить Нейзи, начав плакать. Моя мама. Мамочка моя. Зачем я только ушла от тебя в это проклятое место, эфир? Я хочу к тебе. Прошу, не умирай, заикаясь в слезах, говорила девочка. Нези, что будет со всеми из-за этого красного дракона? Он же спалит дотла весь наш город. Где сейчас находится моя мама? Не переживай, мы что-нибудь придумаем. И чего мы не придумаем? Уже поздно. Этот зверь захватит всю реальность, как написано на той бумажке, которую ты нашла в лесу. Наэзи, но эта записка неполная. Ей не хватает одного отрывка, который, как и ключ, находится неизвестно где. Не хочу я больше видеть это противное зеркало, сказала девочка, размахнувшись кулаком. Удар. Из зеркала было разбито Оно разлетелось в разные стороны на мелкие осколки, которые вонзились в руки Нейзи. И из них потекла кровь. Девочка горько заплакала. «Хватит рыдать, скоро все слёзы выплачешь. Не надо было сюда ходить. Но они от тебя любопытство разбирала. Хотела посмотреть, что в реальности творится, вот и увидела. А теперь давай возвращаться в деревню», — сказала Дегри, кое-как поднимая свою подругу. Она хотела уже уйти обратно к берегу, как вдруг ни его ни горных шкафов не стало. Вместо них теперь повсюду простиралась лишь одна бескрайняя пустыня. Как же ты любишь вляпываться в неприятности. А теперь ещё нужно будет искать выход из этого лабиринта, проворчала Дегре. Они вместе двинулись в ту сторону, где раньше был берег туманного озера, но никуда не попали. потому что эти пески, куда бы ты ни пошёл, возвращали тебя обратно. В этом месте больше не было ни единой души. Стояла невыносимая жара. Наверное, эту трудность в пустыне нам подстроил этот дракон. «Почему?» — запухаясь, говорила Дегри. По её лицу стекали капли пота, а волосы прилипли к шее. «Потому что он в ярости и не хочет, чтобы мы нашли дверь». Всё происходит как бы случайно, но на самом деле это его рук дело. Когда бавокон хочет вообще от нас с тобой избавиться. Наизи умолкла. "Пить хочу", сказала Дегре. "Я тоже, но здесь нельзя больше оставаться. Давай попробуем дойти до какого-нибудь колодца". Девочки продолжали идти к пустыне. Стало ещё жарче. Дэгри больше не могла сама передвигаться. Поэтому Наэзи пришлось её тащить на себе. Так они прошли ещё немного. Когда же наступил момент, что и Наэзи не могла идти дальше от усталости, то подружки в изнеможении сели на песок. У них давно началось обезвоживание. Во рту было сухо, тело было в неприятном липком поту. Глаза Санлио закрывались. Они больше не могли сидеть и легли. Вот-вот у них должны были начаться галлюцинации. Дэгре лежала в бреду. Наэзи почти уже потеряла сознание, как вдруг она заметила довольно близко появившийся замок. Откуда он мог здесь взяться, думала Наэзи. Она уже давно привыкла к резким появлениям и исчезновениям. Но этот замок был очень похож на тот, в который мы изи не так давно устраивали мама. По его бокам стояли огромные башни-колпаки, которые были усеяны синей черепицей. В некоторых местах замка сверкали витражи, отблескивающиеся разными цветами. А обычные окна имели винтажные рамы с красивыми завитушками по углам. Цвет самого замка был переменчивым. Сначала он был невзрачно серым, потом персиково-фиолетовым, а если смотреть только на красивые витражи, он был стеклянно-прозрачным. При входе находилась узорчатая дубовая дверь. Наэзи предположила, что замок появился, наверное, от того, что учителя решили провести урок в эфире. Эта мысль летала в голове у девочки только до тех пор, пока не отворилась та самая дубовая дверь с изображением лисы. Из неё задумчиво вышел какой-то потеряшка. Он был уличным фонарём, только среднего размера, который позволял ему проходить через дверь, не задевая её своей головой. Фонарь осмотрелся и сказал. «Нет, это пустыня. Давай дальше мотай». После чего скрылся обратно в замке. Нейзи, оставив ненадолго Дегри, поползла ко входу. Но всё это оказалось лишь миражом. «А ведь я всё это ясно видела». "Спросил я еле слышным шёпотом умирающая Дегре. "До «Да замок. Замок здесь посреди пустыни. Я уже привыкла к странностям эфира. Вон, вон, он опять здесь!" воскликнула Наэзи. "Где?" спросила Дегре. Она чуть привстала из последних сил. "Вон там", сказала Наэзи, показав пальцем на пески. Я ничего не вижу. Это просто мираж. Нет, нет, посмотри повнимательней. Может, те, кто живёт в том замке, помогут нам. Почему ты всё время куда-то меня тащишь? А я как глупая собачка послушно следую за тобой и постоянно вляпываюсь в неприятности. Я устала и хочу просто спокойно умереть. Наэзи подползла к своей подруге. Она стала смотреть на медленно исчезающий замок. Как вдруг в этот момент вспомнила сон, в котором она в виде маленькой девочки находилась в старом домике у бабушки. Наэзи вспомнила, как она разговаривала с кошкой Майей про игру под названием Рай. Тогда она вошла в то белое пространство и хотела в нём остаться, чтобы превратиться в принцессу. но, побоявшись потерять свою семью, создала свою копию, которая стала вместо неё принцессой. Всё произошло точно так же, как было написано на бумажке Дегри. И Нейзи поняла, что принцесса, которая правила эфиром, это и есть она. Тот замок, который девочка увидела, принадлежит ей. Наверное, когда Нейзи видела его в реальности, он сообщал ей о том, что она будет в нём находиться недолго. Внези также вспомнила и то, что говорила её бабушка. Те богатства, хранящиеся в любом доме Эфори, что по сравнению с нашим сокровищем. В нашем бесценном богатстве есть счастье. Счастье быть вместе друг с другом в семье. Любовь, как ясный свет, стрелой летящий среди детьмы, будет показывать дорогу. В трудную минуту обернётся острым мечом и если понадобится защитит нас от тех, кто хочет нас погубить. потому призываю тебя приглядеться к нашему богатству оно дороже даже этих, казалось бы, бесценных звёзд эфора это же эфир только вместо оп подставили и эфора это и есть фантазия здесь, как и в той легенде, происходил потоп, всё один в один только то чудище, которое хочет всех съесть, является не китом, а драконом Легенда, рассказанная бабушкой, пророчество и тот документ, найденный Дегрес, бываются, прошептала Наэзи. Рука девочки случайно нашла в песке маленькую бумажку. Поднеся её к глазам, Наэзи вслух прочитала то, что на ней было написано. Но всё то зло, которое расползлось по всему миру, остановит рыцарь в сияющих золотых латах. Он победит красного дракона, пронзив чудовище мечом огня любви всех сердец. Дракон дымом растает, эфир разрушится, а рыцарь возвратит к доброй жизни всех людей. Что ты это читаешь? спросила Дегре. Да вот нашла в песке какую-то бумажку. «Дай-ка взглянуть на нее», — сказала Дегри, взяв в трясущиеся руки кусочек бумаги. Она присоединила его к основному тексту легенды. «Нейзи, ты нашла недостающий фрагмент».